Глава 10. Споры о важных тонкостях. Доктрина о Троице. Из всего, что христиане говорят о Боге, самая отличительная черта – это то, что у Бога три личности. Как гласит один из гимнов «Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, славят Твое имя вся земля и небеса. Свят, свят, свят». Могуч и милосерден, Бог един в трех лицах, святая троица. Ни одна другая религия не исповедует и не почитает божество, единое в трех лицах. Мусульмане и иудеи находят эту доктрину оскорбительной. Унитарии и свидетели Иеговы достойны сожаления. Сами христиане по большей части признают, что эта доктрина загадочна. Когда верующие на богослужении пытались отождествить Бога хоть с чем-то или обратиться к Нему, они неизбежно говорили об Отце, Сыне и Святом Духе. На вопрос, кого они встретили в христианском писании, они отвечали в литургии и в проповедях «Отца, Сына и Святого Духа». Если они думали более отвлеченно о том, на что похожа суть Господа, то отвечали, что Бог был цельным, единым. В IV веке христиан непрестанно волновала эта доктрина. Так ученых волнует незавершенная часть исследования. Троица в единице, единица в троице. Одна и та же, и все же различная. Один епископ писал о том, что Константинополь кипит от споров. Если в этом городе вы попросите у кого-нибудь разменять вам денег, он заспорит с вами, рожден ли Сын Божий или не рожден. Если спросите, свежий или хлеб, вам ответят, Бог-Отец больше, Бог-Сын меньше. А если выскажетесь насчет того, что неплохо бы сходить в баню, вам ответят, что не было ничего, прежде чем был сотворен Сын Божий. Таким был век, что сформулировал доктрину. Но что христиане имели в виду, говоря о Троице? В чем заключалось ортодоксальное христианское понимание Триединого Бога? Осмысление тайны. После обращения Константина вера обрела огромное значение. Император, приняв христианство, надеялся, что церковь вдохнет новую жизнь, вызывающую от скуки империю. Но для этого сама церковь должна была стать единой. Расколотая, разрываемая спорами христианство не могло ее скрепить. И Константин тревожился, получая со всех окраин донесения о том, какое ожесточение христиане проявляют в своих богословских вопросах. Те же самые верующие, что стали жертвами ужасного гонения, устроенного диоклетианом и галерием, теперь требовали от государства изгнать их же собратьев христиан из церквей или заставить их замолчать. А все из-за расхождений во взглядах на те или иные пункты доктрины. И что мог сделать император? Только вмешаться и остановить этот непрестанный спор, а то и что похуже, и заставить своих христианских подданных прийти к согласию в их же собственной вере. Отвергнутые тринитарные схемы. Продвинуться в осмыслении доктрины Троицы можно, если понять, чем она не является. Ранняя Церковь, как правило, верила, что Троица – это тайна, которую нужно чтить, а вовсе не простая загадка, которую способен разрешить некий логический экзорсис. Два подхода стремились защитить идею единого Бога, Верховного Владыки, но отрицали, что в христианской истории хоть сколь-либо важны Отец, Сын и Святой Дух. Таких теоретиков называли сторонниками монархианства. Одним из течений в монархианстве был модализм. В нем Отец, Сын и Дух Святой – виделись как формы или роли, которые Бог принимал в следующие друг за другом периоды времени, словно актер, что воплощает облик разных персонажей в последовательных актах драмы. Влиятельные богословы II столетия выступили против модализма. Он не мог объяснить взаимодействие Отца, Сына и Духа Святого, изображенное в Новом Завете. Обратите внимание на сцену крещения Иисуса. Кроме того, истинный Бог за масками Отца, Сына и Святого Духа остается нераскрытым. И Церковь совершенно отвергла модализм. Второе течение в монархианстве – субординационизм – оказалось гораздо более сложным. Этот подход изображал истинного и властного правящего Бога, которому помогали меньшие божества, обладавшие не столь великим могуществом и рангом. Отец был совершенным Богом а Сын и Дух Святой меньшими божествами. В 325 году знаменитый Никейский собор отверг субординационистское богословие Ария. Спор продолжался еще полвека, пока вердикт собора не был единодушно принят церковью. И модализм, и субординационизм отвергнуты в христианском догмате о Троице. Центром самого проблемного спора на Востоке была Александрия, где Арий, пастырь влиятельной церкви в квартале Баукалис, вступил в конфликт с Александром, епископом города. Примерно в 318 году Арий открыто бросил вызов духовным наставникам в Александрии и заявил, что слово «Логос», принявшее плоть во Иисусе Христе, Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 14, было меньшим божеством, имевшим иную природу, нежели Бог Отец. Сын не вечен и не всемогущ. То, что христиане называли Христа Богом, для Ария вовсе не означало, что Христос был Божеством, разве что в приблизительном смысле: Он был не вечным и неизменным Создателем, а меньшей сущностью, причем сотворенной, первой сотворенной, величайший, но тем не менее Он сам был сотворен. В послании Евсевию, епископу Никомедии, имперской столицы, Арий объяснял свои взгляды так. «Сын имел начало, но Бог безначален». Такое учение пришлось по душе многим бывшим язычникам. Оно столь напоминало религию их юности. Тот же гностицизм учил, что есть один верховный Бог, пребывающий в одиночестве, и множество меньших существ, которые исполняют дела Божьи и перемещаются между небом и землей. Обращенным язычникам было трудно понять христианскую веру в то, что Сын Божий, Слово, существовал прежде всех век, и что Он един с Отцом. Арий облегчил понимание христианства. Казалось разумнее думать о Христе как о некоем божественном Герое, более великом, чем обычный человек, но стоявшем ниже вечного Бога. Так возникли вопросы о точном статусе Христа как божественного существа, и о единстве идеи Бога. Если сын обладал иной природой, нежели отец, значит, есть по меньшей мере два Бога. Арий утверждал, что отец – это истинный великий Бог, а сын – меньшее божество. Взгляды Ария становились все популярнее. Красноречие проповедника в нем сочеталось с талантом к пиару. На первых стадиях конфликта он облег свои идеи в стихи. В сочетании с мелодией те звучали как радиореклама, и вскоре их по всему городу распевали рабочие в портах, разносчики товаров и школьники. Епископ Александр не собирался такого терпеть. Примерно в 320 году он созвал в Александрии собор духовенства, на котором учение Ария было осуждено, а самого пастыря отлучили от церкви. Арий обратился к своему другу Евсевию, епископу Никомедийскому, и заручился его поддержкой. Так богословский спор стал испытанием на прочность для двух самых важных церквей на Востоке. Для Некомедии – политической столицы, и для Александрии – столицы интеллектуальной. С помощью друзей Арий вернулся в Александрию, и на улицах начались беспорядки. Константин признал, что этот взрывоопасный вопрос необходимо решить, и в 325 году созвал собор в Никее, расположенный в Малой Азии, недалеко от Никомедии. О, сколь яркую картину являл собой Первый Имперский собор! Где-то 300 епископов ясно помнили дни гонения. Иные несли на своих искалеченных телах печати страдания и тюрьмы. Одного ослепили на один глаз, другой после пыток не мог двинуть руками. Но теперь, казалось, дни страданий окончены. Епископы отправились в Никею не тайком, как привыкли. Они уже не боялись ареста. Им не приходилось отправляться в далекий путь пешком. Они ехали на собор с удобствами, как гости императора. И все их расходы уже были оплачены. В центре зала для собраний в Никее воссел Константин. Сперва он считал, что вся проблема кроется всего лишь в небольшом расхождении в терминах. Он был председателем на ранних заседаниях и словно сиял в своих императорских одеяниях. Строгая римская пурпурная тога, облачение императоров уже уступило место разноцветной парче, усыпанной драгоценностями и, возможно, подобающей восточному монарху. Император был краток. Он обратился к духовенству и напомнил, что те должны прийти к согласию по вопросам, которые их разделяли. «Раскол церкви», — сказал он, — «хуже войны». Обозначив свое мнение, император отступил и отдал разрешение конфликта в руки церковных предводителей. «Бог истинный от Бога истинного». Согласно одному отчету о соборе, некоторые епископы из числа тех, что поддерживали Ария, рассчитывали на абсолютную победу и выступили в защиту Ария смело и уверенно. Но собор в большинстве своем так вознегодовал, что говоривших прервали громкими криками. На первый взгляд все эти епископы прибыли из церквей, где Иисуса почитали. Представлять Иисуса как сущность иной природы – это могло показаться непочтительным. В каком-то смысле собор уже был окончен, Арий проиграл. И начался тяжелый труд – создание формулировки, которую примет собор и которая в то же время исключит учение Ария. В имперском дворце по всему периметру внешнего двора стояли на страже, обнажив мечи, телохранители и солдаты. Но люди Божьи могли спокойно проходить между ними в самые дальние уголки дворца. На обеде иные из них возлежали на том же диване, что и император. Другие отдыхали на подушках по обе стороны от него. Так что же это? И впрямь царствие Христово? Или это не реальность, а дивный сон?» Епископ Апафнутия из Египта, ослепленного на один глаз при император почтил особо, и в знак дружбы между империей и церковью поцеловал его в щеку со стороны слепого глаза. Впрочем, после Никеи Константин, а вслед за ним и его преемники, снова и снова то запрещали кого-либо из духовенства в служении, то отправляли в изгнание. Учение церкви слишком часто зависело от того, кому благоволил император. Двор всегда заполняли представители той или иной партии христиан. И в итоге имперская власть непрестанно запрещала епископов в служении и почти так же часто возвращала их обратно, когда некая новая группа церковных советников брала верх во дворце. Жизнь Афанасия Великого – ярчайший пример того, как имперская власть обрела реальный контроль в церкви. Афанасий, секретарь Александра, епископа Александрийского, вполне мог быть на соборе. И если так, то мог и притязать на то, что внес свой вклад в формулировку никейского символа веры, как его главный защитник. Вскоре, в возрасте 33 лет, он сменил почившего Александра на посту епископа. Впрочем, в последующие полвека никто не мог предсказать, кто победит в схватке с арианством. За эти десятилетия Афанасия отправляли в ссылку не менее пяти раз, и каждое изгнание и возвращение в Александрию являло собой либо смену императоров, либо перемену в составе дворцовой церковной клики, шептавшей императору Науха. Временами Афанасий совершенно утрачивал доверие императора И тогда ему казалось, будто его оставили все сторонники. В один такой час он провозгласил свой знаменитый вызов – Афанасий против мира. Да, он мог бы выйти один против всей империи. В эти пятьдесят лет непрестанно шли споры об арианстве. Почти сразу по завершении Никейского собора умеренная группа, иногда называемая полуарианами, откололась от строгих ориан и попыталась дать новое толкование формулировки «единосущный». Они выражали отношение Слова Божьего к Богу Отцу термином «хомойос» – «подобный». И возникли две партии. Одна, которую возглавлял Афанасий, настаивала на слове Хамоусиос, ибо ее приверженцы верили в то, что слово «Христос» было одинаковой природы с Отцом. «Если Христос не был совершенным Богом, — говорили они, — значит, Он не мог в полной мере спасти нас». Другая партия, полуариане, выступали за слово «homo считая, что слово было подобно Богу Отцу. Эдвард Гиббон в своей достопамятной истории «Упадка Римской империи» с усмешкой писал о том, что в этой борьбе христиане бились друг с другом за дифтонг. Да, это и правда был дифтонг. Но этот дифтонг имел колоссальное значение. В одной из своих книг Уильям Хордорн рассказывает забавную историю о том, как женщина путешествовала по Европе и послала мужу телеграмму. «Видела чудесный браслет. Точка. Можно купить?» Знак вопроса. Всего 75 тысяч долларов. Муж быстро отправил ответную телеграмму. «Нет, слишком дорого». Оператор телеграфа, передавая сообщение, отвлекся, пропустил букву, и женщина получила ответ «не слишком дорого». Она купила браслет, муж подал в суд на компанию и выиграл дело. Этот анекдот напоминает о том, что важность послания нельзя измерить числом запятых или использованных букв. Да, пусть всего лишь Йота разделила партии после Никеи. Но проблемы, о которых велась речь, представляли два радикально разных толкования христианской веры. На кону была совершенная божественная природа Иисуса Христа и суть доктрины о Троице. Если бы полуариане преуспели и ввели свою йоту в символ веры, их точка зрения стала бы ортодоксальным христианством, и тогда христианство выродилось бы до формы язычества. В христианской вере появилось бы два Бога, Иисус не стал бы Бога-человеком, и Бог оказался бы недостижим и совершенно далек от людей, а христианство открылось бы для массы паразитирующих на нем языческих религий. В борьбе с арианством точность значила все, но как говорить о Троице в единице, и при этом так, чтобы это не сочли абсурдом? Тайна Святой Троицы В попытке объяснить доктрину о Святой Троице христиане сегодня время от времени прибегают к троичным моделям в мире. Желток, белок и скорлупа яйца. Корень, ствол и плод дерева. Вода в трех ее состояниях – в форме льда, жидкости и пара. Все это увлекательные идеи и в определенных обстоятельствах они могут оказаться полезными как иллюстрации Святой Троицы. Но так толкователи совершенно упускают из виду личное начало в христианской тринитарной доктрине. Важность Святой Троицы Писание Нового Завета и ранние учителя признавали, что Отец, Сын и Дух Святой были не просто тремя терминами, служившими для описания Бога наряду с другими. Отец, Сын и Дух Святой были необходимы для того, чтобы поведать о самих основах христианства. Бог присматривал за человечеством или направлял ход нашей истории так, чтобы осуществить наше спасение. Троица и спасение. Спасение для ранней церкви было не просто восшествием на небеса. Оно касалось соединения с Богом в причастии. Отец, Сын и Дух Святой – должны были обладать божественной природой и подготовить нас к принятию части в уже существующем божественном братстве. Нас не сделают ни Богом, ни равными Богу. Но нас необходимо преобразить, чтобы мы могли войти в изобильное вечное общение, ожидающее христиан. Возможно, иллюстрацией к этому послужит простой пример. Внук, гостящий на ферме у бабушки и дедушки. Для маленького мальчика его бабушка и дедушка больше, чем жизнь. Они работают на ферме, с удовольствием слушают его истории и позволяют ему разделить с ними ежедневные приключения. Вечером после ужина и долгих бесед пара сидит на крылечке в креслах-качалках и молчит. Кажется, их радует эта тишина и молчаливое общение. Мальчик может чувствовать их связь, любовь и союз. Он желает стать частью этой великой любви и жизни, которую разделяют старые супруги. Наконец он вклинивается между дедушкой и бабушкой, они его пускают. Он сидит между ними в тишине и впитывает любовь и чувство единения, рожденное совместной жизнью. Так и ранние христиане видели свою судьбу в том, чтобы войти в общение с триединым Богом. Троица и богослужение Отец, Сын и Дух Святой запечатлены в изначальной христианской истории в христианском богослужении. Почти всех христиан крестят во имя, не в имена, Отца, Сына и Святого Духа. Троица предстает в голосах раннего христианства. Даже апостол Павел дает тринитарное благословение во втором послании к Коринфянам, главе 13, стихе 14. Троица и человеческое достоинство. Приверженцы субординационизма вообразили, что раз Иисус служил Отцу, значит, Он был ниже Отца по достоинству. В большинстве античных культур положение человека определялось статусом семьи и достижениями. При таком образе мыслей великих людей отличали от меньших, тех, которые неизбежно служили великим. Радикальная христианская идея о Боге чтит достоинство Сына, служащего Отцу из любви, а не из-за более низкого положения. Христиане, следуя Иисусу, воспринимают служение как свидетельство подобия Христу, а не слабости или неполноценности. Истинный фундамент, на котором стоит доктрина, — это сам Бог. Это Бог, действовавший в истории, когда Он явил Себя Израилю. Это Бог, действовавший в истории, когда Он вошел в наш мир иудейским плотником по имени Иисус, когда умер и когда снова воскрес, чтобы спасти. Это Бог, действовавший в истории в день Пятидесятницы, когда Он сошел как Дух Святой, чтобы разделить жизнь с христианской церковью. Но если Бог вечно един и вечно в трех лицах, как нам это понимать? Бог наделен личностью, а значит каждый пример, который мы приводим, чтобы думать или говорить о Боге, тоже должен указывать на личность. И если искать аналогии с личностью, оказывается, что вариантов только два. Мы можем думать о Боге как о трех личностях или думать о нем как о единой личности. Если мы думаем о Боге как о трех личностях, тогда троичность Бога ясна и придется объяснять его единство теологи, как правило указывают: три личности могут так сблизиться, что можно сказать будто они разделяют общую жизнь. Возможно, они связаны так тесно, что если говорить о них отдельно, это будет искажением истины. Поскольку эта аналогия основана на объединении трех личностей, теологи называют ее социальной. Ее сила скрыта в том, сколь ясно она говорит о троичности Бога, а ее проблема, в том, что она не столь ясно свидетельствует о его единстве. Если мы думаем о Боге как об одной личности, нам придется попытаться объяснить его троичность. Один способ сделать это – сказать, что личность может обладать несколькими различными функциями, такими как разум, чувство и воля. Поскольку эта аналогия привлекает психологические функции, теологи и назвали ее психологической. Ее сила в том, сколь ясно она указывает на единство Бога. Он – одна личность. Ее проблема – нечеткое выражение троичности Бога. Обе эти аналогии использовались в ранней церкви точно так же, как их используют современные теологи Леонард Ходжсон и Карл Барт. Так проходили десятилетия. От Первого Вселенского собора ко Второму, которому предстояло пройти в 381 году. В спорах с арианством предводители постепенно проясняли свою трактовку термина «личность». Трое так называемых «отцов-каппадокийцев» – Григорий Назианзин, Григорий Низский и Василий Великий – встали во главе. Каппадокийцы обращались к социальной аналогии, но понимали, что различия между тремя божественными личностями заключались только в их внутренних божественных отношениях. Это не три бога. Бог – это единая божественная сущность в трех личностях. Впрочем, слово «личность» для ранних христиан имело иное значение, нежели для наших современников. Для нас личность – это кто-нибудь – Том, Дик, Гарри. Но латинское слово «персона» изначально обозначало маску, которую актер надевал на сцене. Несмотря на возможные неверные толкования, предполагаемые термином, христиане с его помощью описывали динамическую внутреннюю единую жизнь Отца, Сына и Святого Духа. Немного позже Августин, епископ города Гиппона, стоявшего близ Карфагена, обратился к психологической аналогии. Он верил, если человек создан по образу Божьему, значит он создан по образу Троицы. И аналогию для Троицы Августин выводил из человеческого разума. «Бог, — говорил он, — подобен памяти, рассудку и воле в разуме человека. Если вкратце, нам незачем думать о трех личностях, когда мы думаем о Боге. Мы можем думать об одной личности». Конечно, Августин дал ясно понять, что это только аналогия. Он был слишком глубоким мыслителем, чтобы предположить, будто Бог был восхваляемым человеком, восседающим на небесах. Мы – смертные человеческие существа, пытающиеся понять, как верно говорить о тайне, имя которой Бог. Как оказалось, Афанасий Великий вовсе не был один против мира. Он своими глазами увидел торжество того дела, которое защищал. Он умер в 75, тихо и мирно. В последние годы жизни он, наконец-то, спокойно совершал служение в Александрии, и, что было для него еще важнее, мог уйти на покой с уверенностью в том, что символ веры, за который он бился в Никее и после, стал символом веры всей Церкви. Бог един в трех лицах, Святая Троица.